«Я встану в пару с Кристофером». Тоном смирившегося узника заявил Томас на следующей тренировке. «Отлично. Я тогда выбираю Джеймса», — отозвался Мэтью. «Он все время напоминает мне о благородстве сумеречных охотников. Не дает сбиться с пути истинного. Если я когда-нибудь с ним расстанусь, мне тут же придется разрываться между истиной и красотой. Так что никуда тут не денешься». Преподаватели, кажется, были ужасно рады, что Мэтью Фейерчелл теперь принимал участие в тренировках, кроме тех, которые устраивались исключительно для элиты. На них, как сообщал Томас, Мэтью по-прежнему оставался совершенно безнадежным. Джеймс понятия не имел, почему преподаватели так беспокоились, ведь очевидно же было, что стоит только кому-нибудь из них оказаться в опасности, Мэтью тут же грудью встанет на защиту. Эрондейл лишний раз порадовался, что Фейр Чайлд идет с ними, когда они все отправились в лес. День был ветреный, и Джеймсу казалось, что каждое дерево наклоняется, чтобы провыть ему в ухо что-то угрожающее. Старшекурсники развесили по деревьям пиксиды, ящики ловушки с самыми маленькими и практически неопасными демонами, но все-таки это были настоящие пиксиды с настоящими демонами, и студентам предстояло сражаться с ними. Такие ловушки уже практически вышли из употребления, но по-прежнему иногда использовались для безопасной перевозки демонов с места на место. Хотя, конечно, употреблять в одном предложении слова «безопасны» и «демоны» по меньшей мере странно. Тетушку Джеймса, Эллу, которую он даже никогда и не видел, убил демон из такого точно ящика, когда она была совсем маленькой, младше, чем Джеймс сейчас. Казалось, даже деревья нашептывают им о демонах. Но Мэтью шёл рядом, тоже вооруженный с головы до ног. Джеймс был практически уверен, что он сам сможет убить маленького лишенного практически всей своей силы демона, а раз уж он был уверен в себе, то в Мэтью сомневаться ему и вовсе не стоило. Они ждали, прислушиваясь, шли вперед, снова прислушивались. Среди деревьев раздалось шуршание, Через пару секунд оказавшаяся всего лишь возне одинокого кролика и шелестом ветра в ветвях. Может, старшекурсники забыли открыть наш буфет с демонами, предположил Мэтью. Ведь сегодня прекрасный весенний день. В такое время голова забита любовью и цветочками, а не демонами. Хотя кто я такой, чтобы судить? Он резко замолчал и сжал руку Джеймса, крепко сплетя пальцы. Джеймс посмотрел туда же, куда смотрел друг и увидел то, что Мэтью заметил в вереске. Клайв Картрейт, друг Аластора, мертвый. Глаза у него были открыты, пялились в пустоту, одной рукой он сжимал пустую пиксиду. Джеймс вцепился в руку Мэтью и потянул его по кругу, лихорадочно оглядываясь и выжидая, не появится ли откуда-нибудь демон. Он мог точно сказать, что тут случилось. Клайв решил, пусть-ка дьявольские глаза чуть поволнуются, Все равно демоны не тронут себе подобного, а он тем временем избавится от дьявольского отродья раз и навсегда, отправив по его следу демона посерьёзнее. Но все пошло немного не так. Джеймс не смог бы определить, что это был за демон, но вопрос отпал сам собой, когда монстр выступил им навстречу из лесной чащи. Ветис. Очень похожий на человека, но не совсем, его серое чешуйчатое тело шуршало по опавшим листьям. Демон поднял руки, увенчанные головами, похожие на змеиные. Они принюхивались, как пойнтеры на охоте. Джеймс перешел в форму тени совсем легко, даже не задумавшись, словно нырнул в воду, чтобы спасти тонущего. Невидимый мальчик подбежал к Ветюсу, занес меч и отсек с руки демона одну из его принюхивающихся голов. Повернувшись к следующей голове, он собрался уже позвать Мэтью, но оглянулся. И ясно, несмотря на искрящуюся серость мира вокруг, разглядел друга. Мэтью уже вступил в схватку напряженный и взвинченный, глаза его сузились, в их глубине Джеймс разглядел решительность, которая всегда пряталась за смехом и становилась видна только в такие вот моменты. Мэтью выстрелил Ветису прямо в голову, в голову монстра с красными глазами и острыми зубами, сидящую на короткой шее. Джеймс тем временем отрубил с руки демона оставшуюся голову, весь испокачнулся и рухнул на бок, дёргаясь, словно в припадке. Джеймс понесся через лес, через ветер и шепот листвы. Он уже ничего не боялся. Мэтью бежал следом за ним. Аластор Ластор и второй его приятель отыскались в чаще, прятались за деревьями. Джеймс подполз к ним, тень среди танцующих теней деревьев, колеблемых ветром. И приставил к горлу Аластора меч. Пока Джеймс держал оружие, лезвия никто не мог увидеть, зато остроту его Аластор отлично чувствовал, он резко вдохнул. Мы этого не хотели! крикнул друг Карстерса, оглядываясь по сторонам дикими от ужаса глазами. Аластору хватило ума ничего не говорить, иначе лезвие вонзилось бы ему в горло. Это все Клайв придумал. Он сказал, что все-таки заставит тебя уехать отсюда. Он хотел только напугать тебя. Кого напугать? Меня? прошептал Джеймс. Друг Аластора нервно вздохнул, шепот доносился, казалось, отовсюду и ниоткуда. Я не из тех, кого можно напугать. Если вы опять за мной пойдете, из настроих пострадаю не я. Вон отсюда. Дуэт, еще совсем недавно бывший трио, как ветром сдуло. Джеймс одной рукой сжал рукоятку меча, другой оперся на шершавый ствол дерева и пожелал вернуться обратно в мир и солнечного света. Вновь, став самим собой, он обнаружил, что Мэтью не сводит с него взгляда. Фейерчалд все время знал, где Джеймс находился. Джейми произнес Мэтью немного нерешительно, но явно восхищенно. Это было потрясающе. В последний раз меня звали Джеймс напомнил он. «Ну уж нет, я буду некоторое время называть себя Джейми, потому что ты только что продемонстрировал свою темную силу. А Джейми, я чувствую себя лучше». Джеймса затрясло от смеха, и на губах Мэтью тоже появилась улыбка. Но ни тот, ни другой не вспомнил, что в лесу погиб студент Академии, а сумеречные охотники, перепуганные демонами и подозрительно относившиеся к любым проявлениям демонического вокруг себя, обязательно должны были обвинить кого-нибудь в смерти Клайва Картрайта. Джеймс ничего об этом не знал, пока на следующий день ему не сообщили, что его родители обо всем проинформированы и что он, Джеймс Эрендейл, официально исключен из Академии. Пока не приехал отец, его держали в заперти в лазарете, потому что во всей Академии только здешние двери запирались на засов. Заглянула Эсми, обняла Джеймса и пообещала обязательно увидеться с ним после восхождения. Тяжело шагая, вошел Рагнар Фэлл, и на какое-то мгновение Джеймсу показалось, что Макс сейчас начнёт спрашивать у него домашнее задание. Вместо этого Рагнар остановился у кровати и медленно покачал рогатой головой. «Я ждал, что ты придешь ко мне за помощью», — сказал он. Надеялся, что из тебя мог бы получиться маг. «Никогда не хотел быть магом. Вообще никем не хотел быть, кроме сумеречного охотника», — беспомощно ответил Джеймс. Рагнар отозвался обычным внушающим отвращение голосом. «Все вы, сумеречные охотники, такие!» Пришли Томас с Кристофером. Кристофер приволок корзину фруктов, Он почему-то решил, что Джеймс в больнице, потому что заболел. Томасу пришлось несколько раз извиняться за кузена. Но с Мэттью Джеймс так и не увиделся, пока не приехал отец. На этот раз Уилл Эрон вовсе не стремился очаровать ректора. Пока он шел в лазарет мимо сияющих серых стен Академии под ликом ангела в витраже, с лица его не сходило мрачное выражение. Отец нёсся по залам и лестницам, словно бросал вызов тем, кто посмел обидеть Джеймса. Но Джеймс знал, что никто никогда этот вызов не примет. Они всегда будут только шептаться у него за спиной. «Ты должен был нам сказать, Джейми», — заметил отец. «Но Джем объяснил, почему ты этого не сделал». «Как мама», — прошептал Джеймс. Плакала, когда Джем все рассказал. Заявила, что ты всегда был ее сладким мальчиком. Сдается мне, она всерьез вознамерилась задушить себя в объятиях, а потом запечь в пироге. ⁇ Люблю пироги ⁇ наконец отозвался Джеймс. Все мучения, все благородные попытки избавить ее от терзаний, ради чего все это? ⁇ думал Джеймс, выходя из дверей Академии. Да, он избавил маму от боли на месяц или два, но не более того. Он надеялся только, что это не полный провал. Надеялся, что дядя Джем по-прежнему считает, что оно того стоило. Он увидел Мэтью, стоящего посередине двора. Руки фэйр засунул в карманы, лицо его сияло радостью. Мэтью пришел сказать «до свидания». Что ж, ради того, чтобы подружиться с ним, определенно стоило остаться здесь хотя бы на это короткое время. «Тебя исключили?» Вопрос показался Джеймсу бестолковым. «А ты как думаешь?» Он взглядом указал на отца и на чемодан, который держал в руках. «Думаю, да». Мэтью энергично закивал, так что его приглаженные волосы тут же взъерушились и теперь торчали в совершенно разных направлениях. «Но я же должен сыграть роль до конца. К тому же хотел окончательно убедиться. Видишь ли, Джеймс, дело в том, что...» «Это случайно не Аластор, Карстерс?» — спросил отец, вскинув голову. Аластор крался мимо них, упорно избегая встречаться с Джеймсом глазами. Он никак не отреагировал на улыбку Уилла Эррондейла. Кажется, больше всего его в этот момент занимали каменные плиты, которыми был вымощен школьный двор. «Хотел просто сказать... попросить прощения за все, пробормотал Аластор. «Удачи». о Джеймс не сразу нашелся с ответом. «Спасибо». «Ты только не обижайся, старина» сказал ему Мэтью. «Но я тут решил чуть пошутить и перетащил все твои вещи в южное крыло. Ума не приложу, зачем я это сделал. Мальчишество, не иначе». «Что ты сделал?» А Ластур с изможденным видом возрился на Мэтью и тут же исчез, словно его и не бывало. Фейерчелд повернулся к отцу Джеймса и выразительно пожал ему руку. «О, мистер Эрондейл!» воскликнул он. «Пожалуйста, возьмите меня с собой». «Это, видимо, тот самый Мэтью», уточнил отец и попробовал высвободить руку. Мэтью вцепился в него с нечеловеческой решительностью. Джеймс улыбнулся. Надо было, наверное, предупредить отца о решительности Фейр-Чайлда. ли», — продолжал Мэтью, «меня тоже исключили из Академии сумеречных охотников». «Тебя исключили?» — изумился Джеймс. Когда? За что? Приблизительно четыре минуты назад, ответил Мэтью. Я нарушил собственное честное слово и взорвал Южное Крыло Академии. Джеймс с отцом поглядели на Южное Крыло. Оно стояло неподвижно с таким видом, что можно было быть уверенным, ему и в следующую сотню лет ничего не сделается. Надеялся, что до этого не дойдет, но... Увы. Я дал Кристоферу определенные вещества. Который он точно знаю, превратит во взрывчатку. Я очень аккуратно все отмерил, убедился, что детонация будет медленной, и взял Стомаса клятву, что он отведет Кристофера куда-нибудь подальше. Я даже оставил записку, в которой беру всю вину на себя. Только маме не хочу ничего объяснять. Пожалуйста, возьмите меня к себе в Лондонский институт. Я буду там учиться вместе с Джеймсом. Шарлотта с меня голову снимет озабоченно заметил Уилл Эрандейл, Но прозвучало это не очень уверенно. Мэтью явно провоцировал его, и отец наслаждался открывшейся возможностью совершить не очень законный поступок. К тому же он не больше других мог противиться фирменной улыбке Фэйрчайлда. пожалуйста», – тихо попросил Джеймс. «Мистер Эрандейл, прошу вас», – взмолился Мэтью. «Мы не можем разлучиться». Джеймс мысленно приготовился услышать уже известный ему пассаж об истине и красоте, но вместо этого Мэтью совершенно обезоруживающей простотой заявил «Мы собираемся стать паработаями". Джеймс уставился на него. «Ах, вот как!» — сказал отец. Мэтью одобряюще кивнул и также одобряюще улыбнулся. «Тогда между вами никто не должен стоять», — заметил Уилл Эрондейл. Никто. Произнося «никто», Фейр помотал головой потом еще раз для убедительности. Выражение его лица в этот момент иначе как ангельским было не назвать. «Вот именно, что никто». «Что ж, хорошо», — сдался отец. «Все залезайте в карету». «Пап, ты же не украл снова у дяди Габриэля карету?» — спросил Джеймс. «Ну что ж поделать, ты ведь попал в беду». Он бы с радостью одолжил мне эту карету, если бы я попросил», ответил Уилл Эрандейл. Он подсадил Мэтью, потом взвалил его громадный чемодан на положенное место и крепко привязал, а задачи наглянул на багаж. По-видимому, у Мэтью чемодан был намного тяжелее, чем у Джеймса. Потом отец помог Джеймсу взобраться в карету рядом с Мэтью, запрыгнул сам и разобрал вожжи, они поехали. «Когда взрываются здания...» «Могут летать всякие обломки», — заметил отец. «Нас может ранить». Казалось, эта мысль доставляла ему неимоверное удовольствие. «Надо будет по пути домой, сделать остановку и заглянуть к безмолвным братьям». «По-моему, это лишь...» — начал Мэтью, но тут же схлопотал ощутимый тычок локтем от Джеймса. фэйрчайлду еще только предстояло узнать о взаимоотношениях Вилла Эрондейла с безмолвными братьями. К тому же теперь, когда Мэтью чуть ли не самолично взорвал Академию, у него не осталось никакого права судить о том, что лишнее, а что нет. «Я тут подумал, что мы могли бы делить наше учебное время между моим домом и лондонским институтом», продолжал Мэтью. «Я имею в виду дом консула, там никто тебя не обидит, и все постепенно привыкнут к тому, какой ты есть». Джеймс понял, что Мэтью, похоже, действительно собирался учиться вместе с ним. Он уже все решил и распланировал, а если Джеймс будет чаще приезжать в Эдрис, то, может, из Грейс тоже будет видеться не так редко, как сейчас. «А мне нравится эта идея», — отозвался он. «Я знаю, что ты хочешь больше времени проводить с отцом». Мэтью ослабился. За спинами у них грохнул взрыв, взлетело на воздух южное крыло Академии. Карету чуть тряхнуло. «Мы не... мы не обязаны становиться поработаеми», вдруг сказал Мэтью так тихо, что его едва было слышно за грохотом взрыва. «Я так сказал, чтобы твой отец не смог отказаться и взял меня с вами, но мы... в общем, мы не обязаны это делать. В смысле, мы можем, но если только ты... если только ты сам этого хочешь». Джеймс подумал... Когда-то он хотел, чтобы у него появился друг такой же, как он сам, скромный, тихий, застенчивый. Вместо этого у него появился Мэтью, душа всех вечеринок и король расчесок, но неожиданно и потрясающе добрый. Мэтью, который старался стать и оставаться его другом, который видел Джеймса, даже когда тот становился тенью. «Да», – просто ответил он. «Что?» – переспросил Мэтью который всегда знал, что сказать, и никогда не терялся. «Я хочу», — сказал Джеймс и взял обоих под руки. С одной стороны вцепился в рукав отцовского пальто, с другой — в мэтью. И так они ехали до самого дома. Академия сумеречных охотников, 2008 год. Стало бы Джеймс нашел своего поработая, и все получилось просто замечательно. Подытожил Саймон. Потрясающая история. Из длинного рассказа он уже успел понять, что Джеймс был никем иным, как сыном Терезы Грей. Так странно было об этом думать. Казалось, что этот мальчик и его друг стоят вот здесь совсем рядом. Джеймс Саймону очень понравился. И Тес, конечно, тоже. И хотя постепенно пробуждающиеся воспоминания подсказывали, что он далеко не всегда хорошо относился к Джейсу Эрондейлу, «Сейчас этот высокомерный блондин Саймону все таки нравился». Катарина закатила глаза так сильно, что Саймону почудилось, будто они скрипнули в глазницах. «Нет, Саймон. Академия выгнала Джеймса Эрондейла за то, что он был не таким, как все. И людям, которые его любили, пришлось последовать за ним до самого конца. Заметь, что тем, кто вышвырнул его все таки пришлось перестраивать целое крыло этой их драгоценной академии ага согласился саймон простите мне мою непонятливость но в чем мораль этой истории вали вали отсюда и как можно быстрее может быть не стала спорить катарина а может мораль доверяй своим друзьям а может важно не то что люди делали раньше а то что мы сегодня стремимся добиться успеха а может Ты должен разбираться со своими проблемами сам. Неужели ты думаешь, что все уроки так легко понять? Не будь ребенком, Светолюб. Ты больше не бессмертный. У тебя просто нет времени, чтобы тратить его впустую». Саймон расценил ее слова как разрешение уйти и торопливо запихал книги в сумку. «Спасибо за рассказ, мисс Лос». Он бросился вниз по лестнице и выскочил на улицу, но, конечно, уже опоздал как будто он заранее знал, что опоздает. Саймон успел сделать всего лишь несколько шагов от двери, когда увидел отстой. Студенты-простецы рука об руку возвращались в академию, усталые, грязные, слегка покачивающиеся на газоне тренировочной площадки. Впереди шла Марисоль под ручку с Джорджем. Вид у нее был такой, словно кто-то попытался выдрать девушке все волосы. «Где тебя носила, Льюис?» — крикнула она. «Хоть бы было кому нам поаплодировать! Мы победили!» На некотором отдалении от них брела элита, Джон казался совершенно несчастным, и вид его наполнил душу Саймона глубоким удовлетворением. «Доверяй своим друзьям», — сказала Катарина. На занятиях он мог бы выступать от лица всех простецов, и его наверняка никто бы не одёрнул. Но куда важнее было, чтобы Джордж, Морисоли, Сунил тоже могли говорить за себя безо всяких помех. Саймон не хотел, чтобы они потерялись в его тени только потому, что все считают его особенным, не таким, как другие простецы, бывшим светолюбом и бывшим героем. Они все хотят стать героями и прекрасно могут с этим справиться без него. В истории, рассказанной Катариной, скрывалось еще кое-что, о чем Саймон догадался только сейчас. Эту историю она слышала от своего погибшего друга Рагнара Фелла. Катарина слушала истории своих друзей, точно так же, как Джеймс Эрон слушал истории своего отца. А если есть кому рассказывать услышанную некогда историю снова и снова, значит, тот, от кого ты ее впервые услышал, не потерян. Значит, он жив в твоей памяти и в памяти тех, кто тебя слушает. «Наверное, стоит написать Клэре письмо», — думал Саймон, — «как я написал Изабель». Наверное, стоит поверить, что она действительно его любит, несмотря на то, сколько раз он ее подводил. Наверное, он уже готов услышать рассказ о себе самом и о ней, потому что он не хотел потерять друга. Саймон как раз писал письмо Клэри, когда в комнату, вытирая волосы полотенцем, ввалился Джордж. Похоже, он все таки рискнул принять душ в подвальной ванной. «Привет», — сказал Саймон. «Эй!» «А где тебя носило, пока мы играли?» — спросил Лавлейс. «Я уж решил, что ты не вернешься, и мне придется водить дружбу с Джоном Картрайтом. Но поскольку мысль о дружбе с Джоном повергла меня в отчаяние, я решил отыскать одну из лягушек, которые у нас тут обитают. Да-да, не спорь, они тут водятся. Я бы надел на нее маленькие лягушачьи очёчки и назвал Саймоном 2.0». Саймон пожал плечами, не совсем уверенной, стоит ли на это что-то отвечать. Катарина задержала меня после лекции. «Ты смотри поосторожнее там с ней, а то сам знаешь, слухи у нас тут расползаются на раз-два», — посоветовал Джордж. «Только не подумай, что я тебя осуждаю. Она такая лазурно-очаровательная». Катарина рассказала мне длинную историю о молодых сумеречных охотниках и о поработаях. «Что ты вообще думаешь об этой штуке?» «В смысле о паработаях? «Руна Паработаев похожа на браслет дружбы, который ты никогда не сможешь снять». «Думаю, что звучит неплохо», — отозвался Джордж. «Хотел бы я, чтобы кто-нибудь всегда прикрывал мне спину, чтобы я всегда мог рассчитывать на него, когда этот страшный мир становится еще страшнее». «Звучит так, словно у тебя уже есть кандидатура на эту роль». Вообще-то есть, я бы хотел, чтобы это был ты, Сай, неуверенно улыбнулся Джордж, но я знаю, что ты бы не согласился, и точно знаю, кого бы ты выбрал. Так что все в порядке. Лягушка Саймон все равно никуда не денется, задумчиво добавил он, хотя я не уверен, что сумеречным охотником он подойдет. Саймон рассмеялся шутки, смягчивший неловкий момент. «Ну как тебе здешний душ?» «У меня для тебя есть одно слово», — ответил Джордж. «Печальное, очень печальное слово. Песчаный. Но мне все таки пришлось принять этот душ. Я просто лопался от грязи. Наша победа поразительна, но какой ценой она нам далась? Почему все сумеречные охотники такие гибкие, Саймон? Почему?» Джордж продолжал жаловаться на чрезмерный энтузиазм Джона Картрайта, которому, по счастью, прилагалось абсолютное неумение играть в бейсбол, но Саймон его уже не слушал. «Я точно знаю, кого бы ты выбрал». Очередное воспоминание вспыхнуло в мозгу, как это иногда случалось, словно Саймона ударили ножом. «Я люблю тебя», — сказал он тогда Клэри, «потому что думал, что скоро умрет и хотел, чтобы это оказались последние его слова перед смертью, самые правдивые слова на свете, которые Саймон мог сказать. Всё это время он думал о двух своих возможных жизнях. В действительности же никаких двух жизней у него никогда не было и не могло быть. Он помнил только одну настоящую жизнь, с настоящими воспоминаниями и настоящим лучшим другом. Помнил детство, когда они с Клэри, взявшись за руки, переходили через дорогу. Помнил последний год, когда Джейс спас ему жизнь, когда он сам спас жизнь Изабель, и когда рядом была Клэри. Клэри. Всегда Клэри. Другая жизнь, так называемая нормальная, в которой не было места лучшим его друзьям, — фальшивка. Она напоминала огромный гобелен, изображавший сцены из его жизни, сотканы из нитей всех цветов радуги, за исключением только одной самой яркой саймон нравился Джордж, нравились все новые друзья, которые появились у него в Академии, но... Но Джордж не Джеймс Эрон и он, Саймон, не станет отказываться от старых друзей ради новых. Ведь настоящие друзья у него были всегда, еще до того, как он тут оказался. Друзья и в жизни, и в смерти, и в том запутанном клубке, в который превратились его воспоминания. Другие сумеречные охотники уже были частью его жизни, особенно Клэри. Именно Клэри — та самая нить, которая не хватает в гобелене. Яркая, уверенно ведущая его от самых первых воспоминаний к самым последним. Без нее из узора жизни Саймона выпадают целые куски, и их уже никогда не вернуть. «Мой лучший друг», — подумал Саймон. еще одно, ради чего стоит жить в этом мире — ради чего стоит быть сумеречным охотником. Может, она и не захочет стать его поработаем. Это понятно, Саймон далеко не подарок. Но если бы он окончил эту школу, если бы ему удалось стать сумеречным охотником, он смог бы вернуть все воспоминания о своем лучшем друге. И тогда он смог бы предложить ей такие же узы, которые связали Джейса с Аликом, или Джеймса Эрендейла с Мэтью Фейрчайлдом». По крайней мере, он смог бы спросить клэрри согласится ли она провести ритуал и произнести те самые слова, которые возвестят всему миру, что они связаны с ней крепко-накрепко отныне и навсегда. По крайней мере, спросить.